Документы, контра. Капитан Рыбальтовский, остановленный патрулем, предъявил документы. Он спешил. Ему нужно было успеть на поезд, отходящий в Севастополь. Александр Васильевич передал ему письмо для Сони и прибавил, что там содержится очень важное для его семьи сообщение. Балагур Рыбальтовский в эти дни совершенно утратил прежний свой нрав, сделался угрюмым, мрачным, раздражительным. Ему не терпелось вернуться на Черное море. В Севастополе не все слава богу, признавался он, но в Петрограде, прости господи, уж совершенно какая-то каша из дерьма. «Ишь, контра», — сказал один из патрульных, раздирает документы Рыбалтовского и пуская по ветру обрывки. «Бумажками вздумал отделываться». У патрульного были длинные волосы и фуражка на бикрень, по-молодецки, или, точнее, по-кабацки. «Ты что?» — вскрикнул Рыбалтовский. «Ты что делаешь, морда?» «А, обзывается! Не царское время! Бей его, братцы!» — обрадовался патрульный. Рыболтовский сломался и побежал. Он не мог больше выдерживать этого города, этого абсурда, который с каждым днем становился все злее, все страшнее. Здесь не действовали никакие законы, все выглядело случайным. Из причин выходили совершенно не те следствия, которые ожидались. Правила менялись каждый час и устанавливали их в зависимости от своей прихоти какие-то нелюди. Рыбалтовский бежал, петляя по улицам, а вслед ему гремели выстрелы. Несколько раз он останавливался, прижимаясь к стене, и пытался отстреливаться из нагана. Одного из преследователей он вроде бы зацепил, тот охнул, выругался, а потом с детской обидой посмотрел на Рыбалтовского. Другой, скались, поднял наган и прицелился получше. «Я стою под фонарем», — сообразил Рыболтовский запоздало. Он шарахнулся от стены, побежал по переулку, но до угла добраться уже не успел. Холодный железный палец ударил его в спину, бросил вперед и вдруг, сильно сжав сердце, погрузил в полную ледяную тьму. Двое из преследователей не спеша приблизились к неподвижной фигуре. Третий по-прежнему корчился на мостовой. К нему не оборачивались и его состоянием не интересовались. один из патрульных перевернул тело на спину щеки втянуты рот приоткрыт в гримасе глаза вытаращены пятно мертвого лица белело в темноте патрульный быстро обыскал карманы убитого забрал деньги часы наган. а это что он развернул бумажный пакет документы какие то дай второй патрульный отобрал у него бумаги подошел с письмом к фонарю поднес глазам с трудом разобрал по складам Дорогая соня! Эй! Крикнул он, разрывая в клочки мокрое от крови письмо колче как жене. Да это по бабским делам, пустое. Они вскинули на плечо винтовки и скрылись в темноте.